Глава 53. Белопенная. 1940 год. Мы с мамой остались вдвоем на двухстах квадратных метрах, как две овцы, неспособные сами спуститься с утёса. Мы застряли в главе истории Исландии, которую только что закончили писать и вот-вот понесут печать. Я вновь и вновь ходила к дверям Аннели, но там всё как будто вымерло — И вскоре мои походы в школу сами собой прекратились. Кончилось все тем, что маме позвонил заместитель директора и все рассказал, мол, ее дочь не появлялась в школе целых пять недель. Мама отреагировала на это самым скверным образом. Но переварив эту новость, она перешла в наступление и принялась разносить датского школьного работника на все корки по брейда с ледяным произношением. Почему, мол, сразу нельзя было сказать, а обязательно надо прождать целых пять недель? Да за это время ребенок мог пойти по кривой дорожке и начать заголяться в уличных туалетах. Добавила я про себя. Тихонько заползла в кровать в своей комнате и принялась укладывать сокровища в шкатулку. Звонкий островной голос разносился по половицам и отдавался в потолке слепнинами. Мендекаля и уфаскаме. По-моему, это просто бесстыдство. Датский. Неправильный выбор слов, злые интонации и хромое произношение только подчеркивали эхо, а также тот факт, что два хороших человека застряли в неподходящем месте. Но мы постарались обратить это блага, благо, и недели до Рождества были, пожалуй, самыми лучшими для меня за все военные годы. Я призналась маме в том, что прогуливала, затем описала, каково мне было в школе, правда, преуменьшив плохое отношение ко мне чтобы она не слишком сильно корила себя. И все же она расплакалась, обняла меня, крепко прижала к своим густым черным волосам. Ей-богу, не вру, они пахли водорослями. А потом мы решили, что мама сама будет учить меня до Рождества. Все равно она сидела без дела, а денег должно было хватить до Нового года. Я рассказала маме про старую Скопидомшу и ее государство на одну персону. И мы поступили как она — почти перестали выходить за порог и назвали нашу квартиру Исландией. Тем более, что она тоже была на втором этаже, как и Дания на Серебряной улице. Так что эти страны находились на одном уровне, как два летучих острова, два ковра самолета над землей, которая была сплошь немецкая. Я сидела на подоконнике, прислонившись лбом к холодному стеклу и смотрела, как первые зимние снежинки свободно парят в темном небе только для того, чтобы подвергнуться оккупации, едва соприкоснувшись с землей. За водоразделом была Исланд-Брюгге, исландская пристань, которой раньше причаливали пароходы, идущие в Исландию, а теперь пришвартовывались два немецких военных корабля, простаивавших там месяцами. В те редкие моменты, когда дул ветер, было слышно, как немецкая сталь скрежещет о датский причал. «Это похоже на звук, с которым рушатся браки без любви», — смеясь говорила Маса. Порой его до самого Бардер стренда было слышно. Она учила меня говорить по-датски, считать и грамотно писать. А еще шить и готовить — овсянку, пюре, белый соус и коричневый. Всему этому я научилась у мамы и на всю жизнь. В школе, очевидно, слишком много приходится киснуть над книжками. Да и конечно, лучшее наше время было то, которое не отводилось ни подо что и потому вмещало все. Именно такое все, которое я до сих пор помню. Мама варила яйца под четырехметровым потолком, а я лежала на диване и читала письма от папы. Здесь подъем в четыре часа: Morgen früh. Рано утром немецкий. Как они выражаются, кто становится лучше, тому жить веселее или листала фамилией жуни и читала о немецких кинозвездах. Но тут входила мама скользящей походкой на высоких каблуках и начинала кружиться среди комнаты. «Ну как я тебе, нарядная-нарядная дама!» А затем заливистый, как у со смех. Она радостно перемерила все тридцать пар обуви, которые бабушка оставила в шкафу, и просила меня оценить, как она выглядит на высоких каблуках. Они звонко цокали по отполированным до блеска деревянным полам. «Мама-масса — массивная дама». На обратном пути она порой останавливалась у рояля и проводила пальцем по подставке для нот, горя желанием извлечь из этого трехногого зверя волшебство. Мужчины, когда тискают женщин, руководствуются тем же. «Как сказала бы бабушка Вера, кто не умеет, тот рукосуйничает». Я с нетерпением ждала показа следующих туфель, отложив письма и журналы. Ведь сейчас у меня было в запасе много времени, чтобы как следует рассмотреть маму и полюбоваться ею, этой большой-большой женщиной. Ее ляжки стали тяжеловаты, и живот вырос, а вот груди, наоборот, уменьшились. Они слились в какую-то брюхообразную поперечину поверх грудной клетки. Волосы еще не утратили своей густоты и ярко обрамляли это пышущее здоровьем лицо, которое своей алогубой белизной слегка напоминало лицо Аннели, хотя они, конечно, были совсем не похожи. Аннели была нежной розой, а мама — остроглазым теленем. Мама была красива той сугубой исландской красотой, которую имеют в виду, например, когда говорят, что каменистый склон в торсмерке. Торсмерк — местность в горах Западной Исландии, куда многие исландцы ездят любоваться красотами природы. Красив. Хотя датские рущи описывают тем же самым словом, это, конечно же, иная красота. А у мамы были эти красивые брови, а еще, разумеется, островная белизна. Такая белая-белая кожа, которая всегда вызывала у меня зависть и которая, очевидно, в свое время зажгла папу. Поэт Стейн Стейнер назвал ее «белопенной». Лет под сорок я начала ходить в ресторан «Корабельный сарай». И тогда исландские винные пухи висели у меня на плече и нашептывали в ухо, на все лады хваля кожу моей матери. Люди приезжали издалека на такси, а кое-кто приводил с собой стихоплетов, чтобы они воспели это чудо природы, в котором у меня, между прочим, никаких акций не было. «Моя кожа была всего лишь натянутой на кости холстиной, которую мне потом удалось окрасить курением и пьянством». Бабушка Вербьерк тоже была такой холстиной на костях, так что свою роскошную кожу мама унаследовала от своего отца Саломона. И все же это явление было распространено в Брейдафьорде, что доказывают хотя бы груди Роусы, потому что островитяне веками поглощали тюленье сало — Мягкая, как воск, и белая, как молоко. «Мама, а ты ушла от папы?» Спросила я, когда пока смот закончился. «А разве это не он ушел от меня?» «Я хочу сказать, когда он вернется, ты захочешь, чтобы он снова пришел к нам?» «Если он вер...» Она решила не проговаривать эту мысль всех женщин Европы Анна 1940 из жалости ко мне и вместо того спросила. «Не знаю, а ты что хочешь?» Я... Я просто хочу, чтобы Хельти подавился собственным криком, чтобы это все закончилось, и папа вернулся сюда. И чтобы мы все поехали домой в Исландию. То есть домой в Брэйдафьорд. Завтра же. Для новоиспеченной женщины это было чересчур по-детски. Она улыбнулась, не разжимая губ, наклонилась, затем хитро рассмеялась. Эх, дурашка. Потом проворно подошла, плюхнулась на диван и взъерошила мне волосы как будто давая понять, что у меня ветер в голове, а под конец обняла меня. Это было приятно, безумно приятно. «Завтра же!» — со смехом повторила она мои слова, но потом сменила тон на серьезный. «На самом деле я бы тоже хотела, чтобы этот бред закончился завтра же». «А тогда ты будешь хотеть, чтобы папа вернулся?» Она сосредоточила всю голубизну своих глаз на мне, Под хмурыми черными бровями они напоминали фьорд в пасмурную погоду. Но потом отвела взгляд и какое-то время глядела на гостиную, мимо рояля, через открытые двери в хрустально-венчанную столовую. Да, до самой кухни, где два белых яйца в кастрюле терпели бедствие. Но она думала не о них, а о других хрупких, кипящих на сильном огне вещах. Я это заметила. Она долго молчала, как иногда делают родители в разговоре с детьми, чтобы рассказать им о жизни то, что не выразишь словами. Потом встала и прошла в гостиную, мимо рояля, через открытые двери в хрустально-венчанную столовую, да, до самой кухни, где два белых яйца в кастрюле терпели бедствие. Она проделала весь этот путь в белых сапожках со шнурками и на каблуках. Ее поступь была как у военного — И звук шагов разносился по всей квартире, до самой кухни. И всем было ясно, что говорили эти каблуки.